Глава 13. Пока шла подготовка, я занимался и обычными бытовыми делами. Но как обычными? Когда ты решаешь предоставить ли мэру данного города информацию о его заместителе, который планирует его подставить и сместить, или же воспользоваться этим, чтобы взять на крючок нового будущего мэра, это не совсем обычная ситуация. По крайней мере, так бы посчитала большинство обычных людей. Но лично для меня это было привычное и даже слегка скучное дело. Словно перекладывание фигурок на шахматной доске, где пешки — человеческие судьбы. Правда, когда узнаешь, что именно планирует сделать этот заместитель. Ложь, шантаж, заказные убийства — стандартный набор, от которого, однако, все равно слегка подташнивает. Впрочем, это по-первых, я ещё удивлялся тому, что творят облачённые властью люди. Но потом как-то привык и смирился. Лишь я сам, надеюсь, не опущусь до подобного. «Глава!» — раздался глухой стук в дверь и вошёл один из подчинённых. «Док просил передать, что он закончил лечение. Сейчас пациентке просто нужен покой на недельку, и она будет как новенькая». «Вот как? Хорошо!» — кивнул я, прикрыв глаза и на секунду задумавшись. «Позже сам схожу, проверю». И это глава?» — замялся парень, переминаясь с ноги на ногу. «Ребята просили передать вам спасибо». «А?» — удивлённо посмотрел на него. «За что? Это же не родственница одного из наших. Так-то он и так, но всё же не совсем чужой человек. Ещё когда мы были совсем маленькими, эта девушка работала в овощной лавке и подкармливала многих из наших, когда было совсем тяжко». «Вы сами говорили, что на добро нужно отвечать тем же, а мы совсем забыли об этом. Вернее, просто не знали о случившемся. И в том наша вина. Ещё раз спасибо вам, глава!» Резко поклонился он и быстро покинул комнату, словно боясь проявить лишние эмоции. «М-да», — протянул я, оставшись в тишине кабинета, где лишь потрескивали угли в камине. Нет, я, конечно, знаю, что город у нас маленький, и многие друг друга знают, но вот так... Впрочем, далеко не одна одна подкармливала беспризорников. Были и другие хорошие люди. Мы этого не забыли, и пусть не напрямую, но помогали время от времени им, если это требовалось. Как пример, буквально пару недель назад у одного булочника, что раньше отдавал нам уже подсохшую к вечеру выпечку, возникли проблемы. Местный аристократ решил, что он тоже хочет заняться подобным бизнесом, причём на той же самой улице. Так ещё и натравил на конкурента местную администрацию. Ещё бы немного и нашего знакомого выдавили бы, оставив ни с чем. Но пара слов, сказанных нужным людям, и вот уже тот аристократик резко решил переехать из города в своё загородное имение, а его бизнес разорился. «Нечестно, — скажет кто-то. «Мне плевать», — отвечу я. «Если есть возможность помочь человеку, что когда-то помог нам, я сделаю это. Вот и всё». А вот про эту девушку я не слышал. Но какой бы ни был, поэт это город, и я мог лично с ней не пересечься, но вот мои люди — вполне. «Ну, видимо, это судьба. Цепь случайностей, ведущая к закономерности». Закончив с бумажками, я решил лично посетить больную. Всё же, если решил взять на себя ответственность за её судьбу, то должен делать всё до конца. Так что не прошло и получаса, как я уже подходил к тому самому дому. На выходе стоял один из моих людей, который, увидев меня, лишь кивнул, его поза выражала и уважение, и бдительность. Если при первой встрече девушка лежала на полу, то теперь в комнате чудесным образом появилась вполне приличная кровать, на которой лежала пациентка в обнимку со своей дочерью. Луч солнца, пробивающийся сквозь запылённое окно, золотил их спутанные волосы. Но стоило мне войти, как она тут же медленно приподнялась. «Не вставайте, вам нужен покой», — остановил её, подняв руку. «Спасибо, спасибо вам за всё», — склонилась она, не вставая с кровати. Мне уже сказали, что вы из гильдии. Честно говоря, не знаю, чем уж я заслужила ваше внимание. Слухи о вас ходят самые разные, но вы помогли мне и не дали дочери остаться сиротой. За это я вам безмерно благодарна. Однако я понимаю, что всё в нашем мире даётся не просто так. Так что я готова отработать. Дайте мне только встать на ноги. «О, не волнуйтесь, вы уже давно за всё заплатили», — улыбнулся я. «А? Когда?» «Мой муж? Нет, он не мог с вами работать. Но тогда как? Я с вами никогда не пересекалась?» Удивлённо уставилась она на меня. «Со мной лично нет, но парни просили передать вам спасибо. Вы подкармливали их, когда они были совсем мелкими». «Что? О, ну как же так? Это же была сущая мелочь. Да и овощи я отдавала те, что уже потеряли товарный вид». Удивлённо подняла она на меня взгляд. «Такая мелочь в час нужды стоит намного больше, чем тонна золота в сытые времена», — вновь улыбнулся я. «Мы добро помним. Не так уж получилось, что у меня как раз есть одна свободная овощная лавка. Не хватает только владельца. Так что, как только встанете на ноги, можете занимать ее. А на втором этаже там есть и комнаты для вас с дочкой». «Но...» — немой шок в ее глазах сменился медленным неверующим пониманием. «О, не надо думать, что это благотворительность. Считайте это инвестициями. Будете отдавать три... нет, двадцать процентов прибыли. Ну и если услышите что-то интересное, то тоже поделитесь. И не волнуйтесь, никакие бандиты вас теперь не побеспокоят». «Спасибо. Огромное вам спасибо!» — вновь начала кланяться она, а по её бледным щекам ручьями потекли слёзы облегчения. А вот молчавшая до этого девочка соскочила с кровати и подошла ко мне, оставив серьёзным взглядом мне в глаза. Вы спасли маму. Спасибо, прозвучал её уверенный и очень твёрдый голосок. Обещаю, что я верну вам долг за её жизнь. «Ох!» — растрепал ей её волосы рукой, из-за чего взгляд сменился с серьёзного на слегка обиженный. Ты главное, расти большой, и всё у вас будет хорошо. Но мне уже пора. Я двинулся к выходу, но уже возле самой двери меня догнал тихий но стальной шёпот. И всё же я верну толк. Но не одними делами я был занят всё время. Иногда удавалось освободить немного времени для своего хобби, а если конкретно, то для изучения магии. Мы вместе с Ренаром и Рейнхардом регулярно посещали один подвал, где и занимались своими экспериментами. Воздух там привычно по хазонам. «Рванёт?» — спросил я, укрывшись за каменной стеной, отделявший меня от стоявшего впереди Рея. «Не должно», — ответил мне Ренар, стоявший рядом со мной. «Эй!» — резко развернулся в нашу сторону Рей. «Хватит уже на меня наговаривать! И вообще, это плетение должно всего лишь искажать мой голос. Тут нечему взрываться!» «Да-да, ты точно так же говорил, когда пытался всего лишь изменить цвет кружки» мы тебя, вон, до сих пор шрам не до конца зажил после того, как осколок от этой самой кружки рассек щеку «В этот раз точно всё будет в порядке», — гордо вскинулся он, а мы с Ринаром лишь промолчали и спрятались назад, за стену, как по давно отработанному ритуалу. Стоит ли говорить, что рвануло так, что аж подвал тряхнуло? Глухой звук, больше похожий на удар гигантского сердца, отозвался в костях. «Думаю, не стоит». Впрочем, взрыв был не огненным. Скорее, это было похоже на звуковую волну, что разошлась во все стороны, сбивая со стен полки и заставляя вибрировать зубы. я говорил, что нужно соединить восьмую нить с десятой, а не девятой. Ты же зациклил поток маны, не давая ей выхода. Вот и получилось, что звук был, да вот только уж слишком сильный, что разом вырвалось наружу». Когда осела пыль, звон в ушах прекратился, произнес я. «Если ты такой умный, то сам и соединяй. Я же говорил тебе, что тогда мана утечёт не туда!» Отхархавшись от пыли, всё же ответил он. «Вот и попробую. Смотри, как надо!» В воздухе стало проявляться невидимое для обычных людей плетение, сложная паутина сияющих нитей, танцующих в такт моей воли. «Ну, поехали!» Теперь уже Рэй резко юркнул за стену к своему товарищу. И чего это они мне не верят? Так-то, если смотреть на голую статистику, у меня взрывов выходит процентов на 30 меньше, чем у них. И в этот раз взрыва не случилось. Когда я активировал плетение, ничего не произошло. «Ну, чего ты тянешь?» — высунулась из-за стены хитрая морда Ринара. «Да вроде уже всё», — произнёс я. Вот только вместо моего привычного голоса по комнате разнёсся гулкий бас. «Получилось!» — радостно оскорился Ленар. — Я же говорил! — Вообще-то ты говорил, что скорее небо на землю упадёт, чем у нас получится что-то дельное, — скептично посмотрел на него рей Впрочем, Фауст, признаю, я был неправ. Всё же надо было соединить восьмую с десятой. Только теперь надо поработать над способом регулировки голоса. Ну, это уже мелочи. А так, поздравляю, парни, это плетение позволит не только искажать свой голос, но и усиливать его. Это и вправду было для нас достижением. Казалось бы, просто искажение голоса — бесполезная штука. Так мог бы подумать кто иной, кроме меня. Я ведь уже давно думал о чём-то подобном. Учитывая мою работу, иногда очень полезно искажать голос так, чтобы никто не узнал. Да, я могу и сам это делать, но далеко не идеально. Всё же голос у меня пока ещё слишком звонкий. Трудно им имитировать взрослый бас. Но было ещё одно последствие нашего эксперимента, на которое, похоже, парни не обратили внимания. Казалось, взрыв Рея был неудачей, но на самом деле я так совсем не считал. Это же буквально звуковое оружие. Надо только его немного доработать, и будет страшная штука. Никто не готовится защищаться от звука. Стандартные элементальные щиты вряд ли сдержат такой удар. Ну, разве что, кроме каменного. Да и то такой звуковой взрыв вполне способен расколоть и каменную стену. Плюс к этому добавятся осколки этой самой стены, что поразят врага. Весьма перспективное направление. Я ведь далеко не дурак и понимаю, что в голой силе и умениях точно проиграю обычным магам. Обычные огненные шары и прочие стандартные штуки, хоть и хороши, но они для меня. Мне нужно то, что сможет неприятно удивить противника. Магия, против которой крайне трудно защититься обычными методами. Именно поэтому я и тренирую свои нити-маны. Они себя отлично показали. Уверен, ещё не раз мне пригодятся. Но лучше всё же разнообразить свой арсенал. Мне бы не пришлось так рисковать и заниматься всем этим, если бы был доступ к семейную библиотеку, — со следами горькой боли в голосе произнёс Рэй. понимаем я бы тоже не отказался от библиотеки, полной различных знаний о магии, что скопили поколение предков. У тебя её никогда не было, а у меня была, и я даже не пытался воспользоваться всеми этими знаниями. Я не ценил их, как должен был. Совсем не хотел учиться, думал лишь о развлечениях. Его голос всё затихал и затихал, пока не превратился в едово различимый шёпот. «Такова жизнь. Мы никогда не ценим то, что имеем, пока не потеряем это. Я своих родителей никогда не знал, и у меня не было ничего такого. Так что по-настоящему я никогда не смогу тебя понять, лишь предположить, каково это», — печально вздохнул я. «Кто знает, может, и у моих предков тоже была подобная библиотека» учитывая, сколько живут эльфы. Может, даже куда более обширная. Но теперь я этого никогда не узнаю. Нужно жить с тем, что есть сейчас. Тем более, что у нас неплохо получается создавать новые заклинания. Кто знает, может, это и есть наш путь к вершинам магии, путь упрямства и взрывов. «Кстати, об этом!» — неуверенно подал голос Элинар. «Парни, а что насчет демонологии?» «Да, это опасно, но перспективы огромные». У демонов ведь могут быть и знания по обычной магии. Нужно только найти, чем заплатить. Родители рассказывали мне об этом. Мана, кровь, жизнь и душа — это четыре основных валюты для демонов. Для слабых демонов достаточно и первых двух. Но на более сильных у нас маны точно не хватит. А мелочь всё равно вряд ли знает что-то полезное. Свою же душу я отдавать не готов. Впрочем, остаются ещё жизни... Я слышал, что можно и силой заставить демонов подчиняться. Вот только мы для этого ещё слишком слабы. К тому же всё это лишь заёмная сила, а не наша собственная. Самый ответственный момент — они ведь могут и не откликнуться. Нет уж, я предпочитаю полагаться лишь на себя самого. Да и мне интересно, магия сама по себе, а не сила, что она даёт. Так что в эту область знаний я готов буду сунуться лишь тогда, когда буду полностью готов. «Понимаю», — кивнул Алинар, отряхнув пыль с одежды. «Но тогда нам стоит ускориться Пока мы создаём одно заклинание, какой-нибудь сынок из древнего рода магов изучает десяток». «Знаете, пусть не мне это говорить, человеку, который хочет познать всю магию в мире, но есть одно довольно интересное выражение. Бояться нужно не того, кто знает тысячу приёмов, а того, кто отточил один приём до совершенства», — произнёс я. «Думаю, нам стоит так и поступить, сосредоточившись на чём-то одном. Впрочем, бросать создание новых заклинаний я ни за что не буду». «Понимаю», — кивнул Алинар, задумавшись. «Если честно, мне тоже стоит сконцентрироваться на чём-то одном. Но я пока сам не понял, есть ли у меня талант хоть в чём-то». «Ну, вот это мы и постараемся выяснить», — улыбнулся я, похлопав его по плечу. «Методом научного тыка и взрывов» и мы продолжили наши эксперименты. Благо, соседей поблизости этого дома не было. Ну, им же лучше. Уж больно часто тут звучат взрывы. Стены подвала давно покрылись паутиной трещин, как будто здание морщилось от постоянных потрясений. Но даже так, уже давно по округе ходил слух, что где-то в глубине этих земель богами был заперт древний титан, что иногда пытается выбраться наружу. И если прислушаться к земле, то иногда можно почувствовать его удары по темнице, из-за чего земля вокруг вздрагивает. Когда же темница падёт, он выберется наружу, дабы найти своих пленителей и уничтожить.